чтобы искать приюта в его священных стенах. Это был действительно самый мрачный день в жизни Луизы. После долгих часов отчаяния она немного успокоилась и стала рассуждать разумнее. Она снова перечитала письмо, обдумывая каждое слово. У нее возникла надежда, что от Джеральда не было в поселке. Такое предположение казалось ей едва ли вероятным.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 Ему казалось вполне естественным, что сестра убитого юноши хочет узнать новости. Именно этим он объяснил себе ее появление. Туповатый немец и не подозревал, с каким удовлетворением слушала Луиза Пойндекстер его ответы в начале разговора. Еще меньше мог он догадаться, какую боль причинил ей случайным замечаниям, положившим конец их разговору. Услышав, что не она первая наводит справки о Морисе Мустангере, что еще одна женщина уже задавала те же вопросы. Луиза в отчаянии повернула свою лошадь и поскакала обратно в Касадаль-Карво. Всю ночь металась Луиза в бессоннице и не могла найти покоя. В короткие минуты забытия ее мучили кошмарные сновидения. Утро не принесло ей успокоения, но с ним пришла решимость. Твердая, смелая, почти дерзкая. Поехать одной к берегам Алама значило для Луизы поэндекстер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 Едва наступила на порог Хакале. Подавленный крик вырвался из ее уст. Казалось, сердце ее разорвалось. В хижине была женщина. Для молодой креолки все стало ясно, мучительно ясно. Перед ней была женщина, написавшая любовное письмо. Свидание все-таки состоялось. Быть может, в той ссоре на поляне участвовал еще и третий, Морец Джеральд?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 и презрительным изгибом губ, но они стояли так лишь одно мгновение. Потом Луиза Пойндекстер повернулась и направилась к выходу. В хижине Морриса Джеральда нет места для нее. И Сидора тоже вышла, почти наступая на шлейф своей соперницы. Та же мысль гнала и ее. В хижине Морриса Джеральда нет места для нее.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 Взгляд Креолки был полон грусти, гнева и удивления. Последний же взгляд Сидоры, сопровождавшийся вульгарным восклицанием, был полон бессильной злобы.